Глава двадцать 23. Инга. Ангел арвии. Первое испытание было сложным. Мы вымотались, спали как убитые. Утром пришел отец, чтобы снарядить нас на новое. Принесенное амбурдирование напоминало одежду для астронавтов: черный комбинезон из латекса, перчатки и шлем, закрывающим лицо экраном. На ноги предполагались сапоги из серебристой кожи. Пожелав удачи, Эохим исчез. Вместо испытания мы попали, как и в первый раз. Наверх вела нормальная дорога. Она поднималась сильным уклоном к вершине. Мы осторожно начали свой путь. Вдруг сверху упала клетка. Она окружила оборотни и подняла высоко вверх. Даркан пытался рожать прутья, но это не удалось. Зарычав, он заметался по клетке. «Держись — Держись! — крикнул ему эльф. «Мы попытаемся освободить тебя!» Клетка висела на толстой веревке, закрепленной к нависшей над нами скале. «Нам надо добраться до скалы», произнес Энриэль, «и вытянуть клетку на уступ. Потом решим, как открыть ее». Я кивнула. Мы ринулись наверх. И тут из всех щелей на нас поползли змеи. Я всегда их не переносила, поэтому громко завизжала и спряталась за эльфа. Хорошо, что костюмы не прокусывались. Эльф хватал мерзких тварей руками в перчатках и откручивал им головы, кидал вниз. Помогать я была не в силах, только вздрагивала от отвращения. Из-за этой гадости мы двигались медленно. Я посмотрела наверх. Даркан грустно наблюдал за нашими действиями. Я обратила внимание, что огромная змея поползла в сторону веревки, держащей клетку, Затем медленно стала спускаться по ней к Даркану. «Энриэль!» — воскликнула я. «Нам стоит поторопиться! Даркану грозит опасность!» Энриэль стал активнее разбрасывать змей, уже не убивая их. Мы бросились вперед, игнорируя шипение по бокам. И тут за нами вспыхнул огонь. Он валом катился вперед, сжигая тварей на своем пути. Это было хорошо, но он подбирался и к нам. Причем все скорее и скорее. Мы практически уже бежали наверх. Змея сидела на вершине клетки. С челюсти чудовища капала ядовитая слюна. Попадая на прутья, она шипела и разъедала их. Даркан уворачивался от яда. Прожигая одежду, брызги прожигали ее, но не жгли кожу. Огонь был все ближе, но он отрезал нам путь назад. Яркие языки пламени заполонили все. Мы начали задыхаться от дыма. Приложив последние усилие, мы вбежали на скалу, с которой свисала веревка. Энриэль лег на край и обхватил ее двумя руками. «Держи меня за ноги!» – крикнул он мне. Я села на его ноги, удерживая своим весом. Энриэль принялся вытягивать клетку с оборотнем. Огонь практически подобрался ко мне. Напрягшись до предела, эльф вытащил клетку на уступок. Проклятая змея прожгла за это время огромные дыры в костюме Даркана. Теперь она метила в лицо, пытаясь прокусить защитный экран. Достать эту тварь нам не удавалось через прутья клетки. Как открыть засов мы тоже еще не придумали. И тут меня осенило. Смотри, яд змеи расплавляет металл. Пусть Даркан попробует переместить тварь ближе к замку. Огонь уже жалил наши спины. Потлился от его жара. Мы подошли впритык к клетке. Оборотень осторожно снял свой шлем сидящий на нем змеей. Затем приблизил его к засову. Энриль стал привлекать гадину с другой стороны, зажав рукой пруд замком. «Эй — Эй! — кричал он. — Страшилка! Посмотри, где я! Живой! Иди ко мне! Змея подняла голову и сверкнула маленькими глазками. Поднявшись на хвосте, она молниеносно прыгнула на Энреля. Я закричала от ужаса. Энрель в последний момент успел отпустить руку и отпрыгнуть. Зубы твари сомкнулись на пруте. Желаемое было достигнуто. Яд растворил замок. Даркан отправил ударом змею в пропасть и выскочил к нам. Теперь нам предстояло как-то спастись от пламени. Есть лишь один способ произнес оборотень. Надо бежать сквозь него. Надеюсь, наша одежда защитит. Но как же ты сможешь следовать за нами в поврежденном комбинезоне и без шлема? Воскликнула я. Я оборотень? Улыбнулся Даркан. У нас развита регенерация. Все быстро восстановится. Выхода не было. Мы решили рискнуть. Даркана поставили между нами. Посчитав, Что так хоть немного прикроем его от огня? Жар нас охватил в первые же секунды. Мы задержали дыхание и побежали. Огонь действительно не прожигал нашу одежду. Впереди замаячила панель. Поддерживая чуть живого оборотня, мы ввалились в прохладный зал. Даркан сильно обгорел. Его брови и волосы опалились. На теле было множество ожогов. Возле появился Иохим. Он удрученно покачал головой. Это испытание было сложным. Даркану сильно досталось. Но вы молодцы. Второе испытание. Испытание терпимости. Пройдено. Торжественно провозгласил ангел. Жизнь не всегда идет по нашим планам. И только терпение и умение ждать помогут нам выдержать трудные времена. Я дам вам на отдых два дня. За это время... Ударкана пройдут раны. Оставляю вас до следующего испытания. А вас ждет вкусная еда, теплый бассейн и желанный отдых. Отец исчез. Энрель помог оборотню переместиться в бассейн. Мы отмылись от Гарри и Сажи. Немного поев, мы упали на кровать и уснули.